Проект 1778 года прямо указывает, что высочайшее ее императорского величества соизволение таково, чтобы найти средства уравнять владельцев и крестьян, найти средства к пресечению чрезмерных работ и непослушания. Таким образом, сам проект указывает, что благие намерения Екатерины к тому времени еще не иссякли. Автор проекта предлагает, чтобы крестьянин три дня в неделю работал на себя, три дня на помещика, а по воскресеньям и праздникам был бы свободен. В воскресные и праздничные дни крестьяне должны делать только легкие работы и не допускающие перерыва, как то кормить скот, сторожить огороды и тому подобное. Работать на помещика – должны крестьяне не моложе 15 лет и не старше 60. Касаясь вопроса о земельном обеспечении крестьян, автор полагает, что им нужно дать две десятины в поле и синокос. Там, где не хватит такого количества земли, автор предлагает делить землю пополам между помещиком и крестьянами. Но во всяком случае на одно тягло давать не меньше одной десятины. Этот проект невысоко поднимался над действительностью. Он регулировал только то, что было на самом деле. Проект 1780 года уже не частный. Он является постановлением аринбаумских и ямбурских дворян. Если бы Екатерина в это время порешила с крестьянским вопросом, Дворяне не стали бы его обсуждать. Дворяне предлагали следующий порядок. С 1 апреля по 1 октября с каждого тягла выходит на работу на господ по 3 дня в неделю конный или пеший работник. Бабы в мае ходят 2 дня в неделю на барщину, а затем до октября по 3 дня. Осенью и зимой Крестьянин работает на господина два дня в неделю. У кого есть дочери старше 18 лет, те также ходят на барщину два дня в неделю. Кроме барщины дворяне предлагали сбор пятой части с хлеба, хмеля, капусты и так далее. Такой порядок был общим на северо-западе Руси. Эти проекты показывают что Екатерина не покидала своих добрых намерений о крестьянах. Даже к половине 80-х годов относится следующая либеральная мечта. Граф Блудов предлагал Екатерине издать закон, что дети крепостных крестьян, которые родятся после 1785 года, будут свободными. Но это были лишь следы прежних либеральных мечтаний. В половине 80-х годов замерли последние мечты Екатерины об облегчении участи крепостных крестьян. Она примирилась с крепостным правом, а отсюда недалеко уже и до защиты его. Объяснение этому нужно искать не в отдельных событиях, а в общем стечении событий, в обстоятельствах царствования и в личных свойствах Екатерины. Энергичная, самоуверенная и подготовленная в том же направлении западными авторами, Екатерина твердила постоянно, что мудрый законодатель все может, и, вступив на престол, принялась за переустройство русской жизни во всех отношениях. Сначала она взяла на себя только одно общее руководство, а проведение реформ поручила самому обществу. Это ее намерение, как мы уже знаем, не удалось. Но неудача не остановила Екатерину. И убедившись, что люди проникнуты духом розни, и что только она одна стремится к общему благу, Екатерина сама принялась за законодательство. Эта работа, как мы видели, у нее не спорилась. Издав в 1775 году учреждения о губерниях, Екатерина только через 10 лет смогла выпустить жалованные грамоты дворянству и городам. И то последнее было далеко не отделано.